Глава 12. Летица. Так я и знала, что учёба начнётся с боевого крещения. Нам покажут работу дознавателя на практике. И я понимаю декана: разговор с мёртвым свидетелем лучше увидеть, чем изучать в теории. Но после вчерашнего бурного вечера и бессонной ночи я так толком и не уснула. Я бы куда с большим удовольствием подремала над конспектом, а не вот это всё. И жалко было этого несчастного, хоть мэтр Ригас и просил не смотреть на них, как на разумных созданий. Арвилл получил от Ларниса за свои неуместные шуточки. И правильно. Но ну, кто смелый?» Продолжил декан. «Выходите, не стесняйтесь. Ваше дело поднять свидетеля, а направлять разговор я стану сам». Желающих пока не находилось. Наоборот, стоило мэтру Ригасу сделать шаг навстречу, как все дружно подались назад. Он, увидев такое единодушие, рассмеялся и, нарочно громко топнув, приблизился еще на шаг. Тут уж мы устояли. Сделалось стыдно. «Я пойду», — сказал Низ и мягко освободил руку из моих пальцев. Оказывается, я все еще сжимала ее. Надеюсь, вчерашнее заклятие или что там отбросила Ларница от крыльца никак ему не навредило». Ничего хорошего не будет, если все время биться головой. Прошедшая ночка всем нам запомнится надолго. Руби быстро уснула, но ворочалась и ругалась на кого-то во сне. Я полулежала на подушке, прижав к переносице кусочек льда, замотанный в лоскут ткани. Лед для меня сотворила второкурсница-целительница, которую мы с Руби случайно встретили на лестнице, когда спускались на свой этаж. «Сейчас полечу!» Сказала она сначала и положила ладонь на мой лоб. От ее пальцев по коже растеклась приятная прохлада. В голове сразу прояснилось, и звон в ушах прекратился. Да только нос все еще хлюпал. Противный нос. «Не понимаю», – задумчиво протянула целительница. «Наверное, что-то делаю не так. Пойдем со мной в соседний корпус, к старшекурсникам». Идти снова куда-то в темноте совершенно не хотелось, Ещё немного, и наступит рассвет, а я не сомкнула глаз. «Да не надо. Всё пройдёт само, у меня так бывает. С детства случается. Вот если бы мне кусочек льда...» «Это запросто!» Лёд действительно помог, как обычно. Дома, когда у меня из-за перенапряжения нос также начинал дурить, тётка запрещала мне показываться на улице. «Ещё решат, что я тебя калачу!» – ворчала она а ведь я тебя и пальцем не трогаю. Действительно, не считать ведь ежедневные тупицы криворылые и нищенка безрукая, затычки и оплеухи. Мамаша твоя беспутная, не пойми от кого дочь нагуляла, вот и родила ущербную. Не слушай ее, мамочка. Думал я в такие минуты. Ты самая лучшая, самая красивая. Как бы мне хотелось, чтобы ты осталась жива. Вступительное испытание на факультете целителей проводил забавный старенький гном Мэттер Липпл, которого прозвали Мэттер Крикл, и скоро я поняла, почему. Он не умел разговаривать спокойно, будто думал, что его пронзительный голос вложит знания прямо в наш мозг. Преподаватель магической диагностики сразу обратил на меня внимание, долго расспрашивал, часто ли болит у меня голова, и при этом хмурился. В разгар испытания отлучился, вернулся с высоким широкоплечим мужчиной в зеленой мантии. Как я потом поняла, деканом факультета, Метром Орта. Они думали, что я не вижу, как они переговариваются и поглядывают на меня. Я испугалась, что из-за моей маленькой проблемы меня снимут с испытаний и отправят в освояси. Но обошлось. «Что ж, Ларнис, вам это будет несложно». Услышала я голос мэтра Ригаса и, отвлекшись от воспоминаний, сосредоточилась на занятии. «Главное, не перестарайтесь!» «Так, а сейчас все слушайте и запоминайте первое правило некромантии. Для упокоения требуется ровно в два раза больше силы, чем на воззвание. Поэтому, если вы не рассчитаете магию и израсходуете больше, чем необходимо, то вынуждены будете ждать в компании...» «Свидетеля, пока резерв восстановится!» «Это ошибка новичков!» «На самом деле, во звании важна не сила, а мастерство!» «Не кувалда, а резец! Понятно?» «Да!» — протянул нестройный хор голосов, не слишком-то воодушевленный. «Ладно, расслабьтесь! Если переборщите с магией и не сумеете упокоить...» Рядом всегда будет кто-то из преподавателей. А вот если привяжете... Но об этом в следующий раз. Давайте, Ларнис, помните, не кувалда. Повторение вступительного испытания нам здесь не нужно. Видно, декан до сих пор под впечатлением от бурного пробуждения учебного материала номер пять. Нис выступил вперед, встал напротив стула. Я не успела понять, что именно он сделал, но гоблин вдруг распрямился и открыл глаза. Никто из нас еще не видел так близко оживших, назовем их свидетелями, раз и Ригас так их называет. Зрелище не для слабонервных, особенно в первый раз. Наверное, я привыкну. Должна привыкнуть, иначе какой из меня дознаватель? Но сначала сделалось жутковато, и не только мне. Мы все, будущие кукловоды, сбились в тесную кучку у самой стены. Пятиться дальше было просто некуда. Однако Нисс держался, не дрогнул и не отступил. Я им гордилась. Замечательно, похвалил декан, посмотрел на нас. Вряд ли у кого-то из вас получится так же быстро. Просто у Ларниса выдающиеся способности. Пусть вас это не смущает. Ларнис, будете повторять за мной. Учебный материал слышит и слушает лишь того, кто к нему возвал.